Глава 4. В тот год, когда гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая. Снег падал часто, но не залёживался. Корм охватало. А весной табуны снова спустились в предгорье, и как только зацвела степь, двинулись вниз. После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Тенобая. Серый конь старости ждал его за перевалом, хотя и близким. И Тенобай пока ездил на молодом Буланом и на Ходце. Попадись ему этот и находит несколько лет спустя, вряд ли был испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, когда Бай непрочь был иной раз и покрасоваться на людях, и как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем и находться. Гульсары это хорошо знал, особенно когда Танабай ехал в Аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, как-то напруживался, и его возбуждение передавалось коню. Гулзары поднимал хвост почти вровень со спиной. Грива со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зелёной пшенице. Вот они остановились, как заворожённые. Вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза. улыбки и белые зубы. Эй, табунчик, остановись. И в догонку неслись смех и последние слова: "Смотри, попадёшься, поймаем". Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было? Любит бабьё подоурачиться. Стаскивали Танабаясь с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук комчу. «Признавайся, когда привезешь нам кумыса? Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходца раскатываешь». «Кто же вас держит? Идите табунчиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки». «Ах, вот как!» И снова принимались тормошить его. Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на инаходцу. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение, и он заставлял её находиться идти шагом, так ни разу и не проехалась на его коне. Возможно, она этого и не хотела. В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в Аил И почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из контора он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движению рук, но встречаясь с ней, Танабай всегда добрел. Ну-ну, потише, куда так? шептал он, успокаивая Ретивова инаходца, и, правнявшись с женщиной, ехал шагом. Они о чём-то негромко переговаривались. а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть сердца хозяина, как теплел голос, как ласковей становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину. Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало, и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе. И как же это получается? И когда же наконец начнётся такая жизнь, чтобы и государству было что дать, и чтобы люди не даром работали. В прошлом году был неурожай, безкормица. В нынешнем отдали сверх плана хлеб и скот за других, чтобы район не ударило лицом в грязь. А что будет дальше? На что колхозники могут рассчитывать? Неизвестно. Время шло, а о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было. Всё сдавалось в убыток себе: хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом. Скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов. А стройматериалов ни откуда было взять, и никто не обещал их дать. А жильё во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли с котом да картошкой. Так и стали силы. Они и стройматериалы находили на стороне. Нет, не должно быть так, товарищи. Что-то тут не в порядке. Какая-то тут большая загвоздка у нас, говорил Танабай. Не верю, что так должно быть. «Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами». «Что не так? Что неправильно?» – бухгалтер совал ему бумаги. «Вот, смотри, планы. Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо». «Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь?» «Разберись сначала. Один ты коммунист, а мы враги народа, да?» В разговор влезали другие, начинался спор, шум. И Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянии, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем. Были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давние счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую, и завидев его вызывающий глядят в лицо. Ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмёшься? Только с нас теперь спрос не велик, где сядешь, там и слезешь. Ух, почему только не пришибло тебя на фронте? И он им отвечал взглядом: "Подождите, сволочи, всё равно будет по-нашему. А ведь люди это не чужие, свои". Сводный брат его, Кулубай, старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца. Люто ненавидят Танабая. Из чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть, род Танабая, и имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, средняком? А родство куда денешь? К Лубай от старшей жены, а он от младшей. Но у киргизов такие братья считаются единоутробными. Значит, и на родство он посягнул. Сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить, а тогда? Разве не ради колхоза он пошёл на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу? "Ну что ты сидишь-то на бай, очнись", возвращали его к разговору. И снова всё то же. Надо за зиму вывести весь навоз на поля, собирать по дворам. Колёс нет, значит, надо купить карагачевого леса. Железо на шины А на какие деньги дадут ли кредит и под что банк словам не верит